Сердце стучало так громко, что она боялась, как бы этот звук не привлек внимание людей. Сделав еще несколько шагов, она поравнялась с первыми палатками. Солдаты начищали оружие, проверяли свое снаряжение и снаряжение лошадей, то и дело бросая встревоженные взгляды на замок. Алида остановилась за одной из палаток, переводя дух. Ей было очень страшно. Солнце давно скрылось за плотной пеленой облаков, будто решило, что сегодняшний день не достоин того, чтобы показываться людям на глаза. Алида нащупала пальцами рукоять импиора и крепко сжала. Теплая шершавая кожа отделки приятно согревала руку и действовала на Алиду успокаивающе. На поясе висел деревянный футляр. Она сложила страницы вместе, чтобы не возиться слишком долго, — когда подберется к книге. Немного собравшись с мыслями, Алида глубоко вздохнула и, опустив голову, быстро зашагала дальше. Вольфзунд выдал ей пару сапог, и подошвы немного увязли в грязи. Около болот почва была сырой и маслянистой, как плохо вымешанное тесто. Лошади беспокойно ржали, одолеваемые комарами, До ушей Алиды долетали обрывки разговоров солдат, но ничего интересного она не услышала. На нее по-прежнему никто не смотрел, словно она была дымом от костров, стелющимся над землей. Пройдя еще несколько десятков метров, она осмелела настолько, что стала без страха поглядывать по сторонам. Она заметила, что часть собравшихся явно состояла на службе. Они носили синие мундиры жандармов, и другую, неизвестную Алиде, форму. А другие явно были добровольцами. Она встретилась взглядом с рослым широкоплечим мужчиной со светлыми забранными в хвост волосами. Он прищурился, и Алида поспешила отвести взгляд. Солдат хмыкнул и продолжил чистить устрашающего вида меч и разговаривать с товарищами, одетыми в простые коричневые куртки и холщовые штаны. Алида подметила, что оружие тоже было разным. Кто-то довольствовался обычным ножом, у иных были револьверы и ружья. При ближайшем рассмотрении лагерь больше напоминал сборище случайных вооруженных людей, чем хорошо организованную армию. Удивительно, но на Алиду действительно не обращали внимания. Она не знала, насколько хватит ее везения и чар плаща, поэтому хотела скорее добраться до пурпурной палатки. Алида осмотрелась. Среди солдатских палаток, телег с провиантом, лошадей и снующих мужчин, она почти потеряла из виду центр лагеря. Над полем с карканьем кружила стая воронов. Должно быть, птицы предчувствовали скорое пиршество, которое сулит им любое скопление людей, будь то ярмарка с непременными остатками угощения Или кровопролитная война. Интересно, подумала Лида, если я все-таки хоть немного умею общаться с птицами, то смогут ли они мне помочь? Чего стоишь, юнга? Пойдем, поможешь ребятам выгрузить мешки с порохом? Конечно, я не уверен, что они нам пригодятся. Но если мастер колдовукс приказал, значит, мы подчинимся. Алида обернулась. Перед ней стоял капитан Пристонсен, постаревший, осунувшийся. Синий мундир шел ему гораздо меньше, чем привычный камзол с богатой вышивкой. Алида сделала вид, что не услышала его, и поспешила скрыться. Чем дальше она шла, тем больше солдат встречалось ей на пути, и сердце колотилось все отчаяней от страха оказаться замеченной. Слева кони вздыбились и заржали, кто-то грозно прикрикнул на них. «Опять эта паршивая лисица! Снует тут! Скотина коней пугает!» «Не приведи Всевышний бешеная!» — цокнул языком коренастый рыжий мужчина. «Неспроста коняги беснуются!» «Лисица!» — А стало стала радостнее. «Может быть, она здесь вовсе не одна?» Воодушевившись этой мыслью, Алида опустилась почти бегом, пробираясь к центру лагеря. Пурпурная палатка, наконец, показалась метрах в пятидесяти перед ней. Алида встрепенулась, как лань, почуявшая собак, и хотела прибавить шаг, но зацепилась ногой за корень, торчащий из земли, и, вскрикнув, упала ничком. Плащ сполз с плеч, и на Алиду разом обернулось несколько солдат. «Что она здесь делает?» Нахмурился высокий, широкоплечий патрульный. Кто пропустил ее в лагерь? — Ничего себе! Это же девка! — воскликнул прыщавый юнец из добровольцев. — Ты тоже будешь сражаться с ворами, которые засели в замке? Алида одновременно пыталась подняться и натянуть плащ, но лодыжка сильно разболелась, мешая встать. Наверное, вывихнула. «Все в порядке, это сестра из лазарета», — уверенно сказал кто-то с цепким взглядом темных глаз. Он подошел к Алиде, поставил ее на ноги и помог набросить плащ на плечи. Благодарно кивнув, она накинула капюшон. Взоры солдат, так недоверчиво изучавшие ее, мигом затуманились. Они отвернулись и принялись обсуждать что-то отвлеченное, сразу потеряв интерес. Спаситель внимательно заглянул ей в глаза, и Алиде показалось, будто он хочет ей что-то сказать. Она юркнула ему за спину и пошла к пурпурной палатке так быстро, как только позволяла вывихнутая лодыжка. Потом она обо всем расспросит потом. Флаг, судорожно треплющийся на ветру, выглядел неуместно вычурно на фоне серого, затянутого облаками неба. Теперь Алида видела, что на нем изображено. Раскрытая книга, а над ней, словно взошедшее солнце, широко раскрытый глаз. Символ библиотеки Биунума. До палатки оставалось совсем немного, и Алида снова положила пальцы на рукоять клинка, который прятала во внутреннем кармане плаща. Она сделала глубокий вдох, надеясь, что это прибавит ей храбрости, и решительно двинулась вперед. Парывистый ветер налетел на лагерь, и ткань палаток забилась, как паруса корабля. Откуда-то сверху донеслись резкие нечеловеческие крики, и Алида вскинула голову. Темные точки в небе, которые сначала были похожи на еще одну стаю воронов, стремительно приближались, увеличиваясь в размерах. Разговоры в лагере затихли, а взгляды обратились ввысь. Первая из сиренов. Войдя в вираж, вцепилась в лицо добровольцу, который пытался заговорить с Алидой. Он завизжал и нелепо замахал руками, пытаясь отбиться, но сирен дернула могучими когтистыми лапами, послышался мерзкий хруст, и голова его повисла на лоскуте кожи. Кровь брызнула во все стороны, и Алида в ужасе зажмурилась. Лагерь взорвался воплями, скрижающими криками сиренов. Хлопанием огромных крыльев и перепуганным ржанием лошадей. Послышались первые выстрелы. Алида бросилась к палатке магистрата, не обращая внимания на боль в ноге. Вокруг нее разверзалась настоящая преисподняя. В такой ярости сирены не были, даже когда команда шхуна бежала из птичьих земель. Солдаты бросались в рассыпную, врезаясь друг в друга, падая навзничь, отстреливаясь не в попад и частенько раня своих. Жандармы и командующие выкрикивали приказы, но добровольцы, присоединившиеся к армии за обещанное вознаграждение, метались по лагерю как безумные, становясь легкой добычей для разъяренных сиренов. Отовсюду летели брызги крови, пули, стрелы и арбалетные болты. Воздух пропах порохом, и тяжелым запахом страха и смерти. Несколько сиренов уже лежали на земле, поверженные выстрелами солдат. Вороны глумливо раскаркались, кружа все ниже над полем. Алида поняла, что они боятся сиренов, потому и не спускаются на землю. Она вдруг вспомнила, как бежала через поле птиц, и одна идея вспыхнула в ее голове ярко, как молния. Она кинулась в сторону пурпурной палатки, Если что-то не заладится, она попросит воронов прийти на помощь. «Туда нельзя!» — взревел немолодой лосеющий жандарм и схватил Алиду. «Должно быть, плащ снова немного сполз, нарушив чары, и солдат смог ее увидеть». Она отчаянно дернулась, но он встряхнул ее и снова закричал. «Командир, сюда! У нас враг!» «Птицы, помогите мне!» — взмолилась Алида, глядя на воронов в небе. Сирины так увлеклись сражением, что, кажется, и не думали помогать ей. Но вороны, к радости девушки, раскаркались неистовее и черной тучей ринулись вниз, метя клювами и когтями в глаза жандарма. Алида едва успела спрятать лицо, как пернатая стая накрыла и ее, и обидчика, ударяя крыльями по голове, по плечам, по спине — вовлекая в свой неукротимый вихрь. Жандарм закричал, срываясь на пронзительный визг, и выпустил Алиду. Она села на землю, закрыв голову руками, и до боли закусила губу, чтобы не поддаться всеобъемлющему ужасу. Ей нужно, смертельно нужно оставаться в своем уме, как бы страшно ни было, и что бы ни творилось вокруг. Вороны разлетелись в стороны, помогая Сиринам сражаться с людьми, и Алида, пошатываясь, поднялась на ноги. Ее затошнило от вида останков, поймавшего ее жандарма. Быстро обернувшись, Алида побежала дальше, уворачиваясь от насящихся выступлений, заходящихся криком солдат. Несколько палаток и телег загорелись, перекинулся огонь от костров, и воздух наполнился гарью. Вопли людей, воинственные крики сиренов, карканье воронов, ржание лошадей, звуки стрельбы и завывания ветра сливались в один истошный звериный звук, который заполнял собой все, вытесняя все мысли из головы, наводя леденящий кровь ужас. А лиде хотелось зажать ладонями уши, бросить все и убежать отсюда, сломя голову. Но знакомое ощущение чего-то вонзившегося в грудь тащила ее вперед, под полок, пурпурной ткани. У входа в палатку лежало два бездыханных тела, и Алида тихонько прошмыгнула внутрь. Она на секунду замерла, привыкая к приглушенному освещению, и оценивающе осмотрелась. На подушках сидел дряхлый старик, и Алида удивилась, как жизнь еще теплится в этом немощном теле. Его прозрачные глаза были направлены на нее. На иссохших губах играла жуткая полуулыбка. По бокам от него стояли двое крепких жандармов с револьверами в руках и шпагами на поясах. Они тоже смотрели на девушку, но, казалось, не замечали ее или не видели в ней опасности. Алида поплотнее запахнула плащ. Перед стариком. На низком деревянном столе лежала книга в кожаном переплете, такая же ветхая, как магистр. Без всяких сомнений, это был манускрипт. Алида поискала глазами и наткнулась взглядом на чашу с маслом, в которой горел малиновый огонь. — Ну, конечно! Священный всполох! Алида сделала осторожный шаг вперед — Старик едва заметно шевельнулся и проскрипел. У тебя письмо, мальчик, что ты мне принес? Алида застыла. Кажется, плащ действительно исказил его восприятие, но надолго ли хватит чар, и что ей делать дальше? Она-то думала, что рядом с книгой никого не будет, что Вольфунт выманит всех из палатки. Сейчас эта мысль показалась ей совершенно абсурдной. И Алида судорожно зажала себе рот, чтобы не издать ни звука. Она осторожно шагнула дальше, боясь посмотреть в глаза старику. Стражи не шелохнулись и стояли, как изваяние, по обе стороны от главного магистра. — Давай быстрее, что ты медлишь, — раздраженно бросил старец. — Не отвлекай меня. Алида замешкалась, лихорадочно соображая, как лучше выкрутиться, если стражи ее не видят, — Может, попробовать взять манускрипты, дать дёру. Но тогда старик прикажет ее схватить, и тут даже плащ не защитит. — Я господин, — прошептала она, желая потянуть время, чтобы что-нибудь придумать. — Что ты мямлишь? Отдавай письмо и проваливай. Старик нетерпеливо махнул иссохшей рукой. Алида беспокойно заломила пальцы, но вдруг полок палатки всколыхнулся. И внутрь ворвался капитан Пристансон. Его мундир был изорван, по плечу текла кровь. Господин, выкрикнул он, господин, я узнал ее. Она прислужница демонов, не верьте ей. Алида опрометью бросилась в дальний угол палатки, как загнанный заяц, будто это могло ее спасти. Магистр тяжело поднялся и, шаркая, пошел к капитану. Стражи двинулись за господином, а на Алиду, ржавшуюся в углу, никто не обращал внимания. Она быстро осмотрелась. Книга продолжала лежать на столе. Малиновый огонь полыхал в чаше, а магистр выслушивал капитана, который, морщась от боли, что-то говорил. Его слова заглушали жуткие звуки, доносящиеся снаружи. Алида попробовала медленно продвинуться поближе, к столу с манускриптом. Старик обернулся в ее сторону, и по недобро сощурившимся старческим глазам Алида поняла, что он сейчас же прикажет схватить ее. С воинственными криками в палатку ворвались несколько солдат во главе с тем светловолосым здоровяком, который уже встречался Алиде. Пристон сыну не дали договорить. Клинок вонзился ему в спину. Потемневший от крови острие, вышла из груди. Капитан охнул и бессильно осел на землю, как марионетка, которую вдруг перерезали в нити. Трое других воинов сцепились со стражниками магистра. Старик развернулся и поспешил обратно к столу, но Алида не растерялась и бросилась к манускрипту. Стражи и солдаты бились отчаянно и умело, звон оружия наполнил палатку. Один из жандармов изловчился и вынул револьвер из кобуры. Загремели выстрелы, но его противники были не по-человечески стремительны, и пули не настигали их. Алида на ходу сорвала крышку с футляра и вытащила ветхие страницы. Манускрипт лежал прямо перед ней, кожаный переплет поблескивал в свете священного всполоха. Она успела заметить, что книга не такая уж толстая и большая, как она себе представляла. «Семнадцать и триста сорок три». давно запомнила эти два числа. Она стремительно раскрыла книгу и стала судорожно пролистывать страницы, древние сухие, пахнущие пылью и грозящие вот-вот рассыпаться под пальцами, как иссохшие осенние листья. «Тринадцать? Пятнадцать?» Сзади кто-то вскрикнул, но она не стала оглядываться. Она решила подумать позже о том, кем мог быть светловолосый мужчина, его помощники и какие счеты у него с пристансоном и магистратом. Алида наспех всунула семнадцатую страницу на место и позволила себе оглянуться всего на долю мгновения. Магистр схватил из подставки факел и опустил его в чашу со священным сполохом. Алида принялась с еще большим рвением листать манускрипт в поисках нужного места, Кончиками пальцев она ощущала едва заметную дрожь, исходящую от книги, и содрогнулась сама. 320, 327. Факел, наконец, разгорелся, и малиновый свет засиял ярче. Звуки драки не умолкали. На подмогу стражам пришли еще двое служащих. И их противникам приходилось все труднее. 342. -я. Дрожащими руками Алида взяла вторую страницу — Но тут кто-то изо всех сил дернул ее, и она едва не выронила пергамент. Старик, с искаженным от ярости лицом, тянул к ней свои сморщенные руки, похожие на лапы огромной птицы. Малиновый огонь полыхал совсем близко, и магистр казалось, вот-вот опустит факел, сжигая книгу и надежду вернуться к спокойной жизни. «Уйдите!» Взвизгнула Алида и обнажила лезвие импиора. Клинок полоснул по руке магистра, и на коже выступила полоска крови. Старик выпустил ее руку и отступил на полшага назад. Манускрипт закрылся, пока она вырывалась из рук врага, и Алиде пришлось заново искать нужное место. Страницу напряжала к себе, изо всех сил закрывая ее от магистра, чтобы он не вырвал из ее рук главное сокровище. Сзади кто-то закричал, недалеко упало чье-то тело. Снаружи доносились вопли сиренов и людей, ржание лошадей и выстрелы. Пурпурная палатка, освещенная изнутри малиновым огнем, казалась залитой кровью или горящей в самом сердце преисподней. Ужас с каждой секундой захватывал Алиду все больше и больше, мешая дышать. Наконец она нашла нужное место, и, едва понимая, что делает, Вложила последнюю страницу в книгу, манускрипт задрожал как живое существо, и волна горячего воздуха разлилась от книги.